Семейство виверовые Большинство представителей этого семейства живут в тропическом и субтропическом поясе Африки. С человеком они сталкиваются редко, и мы бы охотно освободили виверовых от участия в нашем параде, если бы ни один зверек, пропустить которого просто невозможно. А если мы его пропустим, Он сам заявит о себе либо тревожным тявканьем, либо жалобным писком, либо недовольным ворчанием, либо грозным рычанием. Если же мы на это не прореагируем, пожалует собственной персоной, и его решительный вид недвусмысленно засвидетельствует, что он недоволен нашим поведением. Зверек действительно грозен, а его вздыбленная шерсть... и выгнутая спина делает его чуть ли не вдвое больше, чем он есть на самом деле. Нет, мы не можем проявить к нему неуважение. Ведь еще древние египтяне поклонялись ему, считая его священным. Аристотель писал о нем в своем знаменитом научном трактате. Английский писатель Киплинг сочинил о нем замечательную сказку. Ну, конечно, это зверек, точнее, группа зверьков, объединенных общим названием мангусты. Древние египтяне называли один из видов мангуст ихневмон, что означало сыщик, видимо, подчеркивая этим умение зверька разыскивать, выслеживать добычу и неслышно подкрадываться к ней. Но прославились мангусты другим. Еще Аристотель писал, что, увидев кобру, зверек этот немедленно созывает своих соплеменников, они купаются в воде, потом валяются в грязи, которая, засохнув, делает их неуязвимыми для ядовитых зубов, а затем зверьки совместными усилиями одолевают змею. После Аристотеля многие путешественники более подробно и, конечно, более достоверно описали подвиги мангуста, и люди настолько уверовали в ловкость и неуязвимость этого зверька, что когда понадобилось истребить сильно размножившихся змей на островах Мартиника, Ямайка и Барбадос в Карибском море, туда завезли мангуст. Но тут выяснилось, что слава рики Тикитави сильно преувеличена. Если с коброй мангусты справлялись, то с более проворными змеями, например, с копьеголовой или с куфией, зверьки эти ничего поделать не могли. Змеи на островах продолжали свирепствовать, а мангусты занялись птицами, мелкими домашними животными. За это они попали в разряд нежелательных иностранцев и их стали истреблять. Выходит, и Киплинг, и путешественники, писавшие о мангустах, истребителях змей, все выдумали? Нет, мангусты действительно выходят победителями из сражений со змеями. Но, во-первых, мангусты привыкли иметь дело с определенными видами змей. Во-вторых, мангусты не так уж часто вступают с ними в сражения. И то, что писали, будто змеи — основная пища мангустов, явная неправда. Мангусты питаются грызунами и насекомыми, ягодами и фруктами. в бой же со змеями вступают в крайнем случае. Несмотря на всю свою коротконогость, мангусты — быстрые и ловкие зверьки. Передвигаются они в припрыжку, любят стоять на задних лапках, греясь на солнышке и оглядывая окрестности. Еще мангуст умеет бегать на месте. Перед схваткой с врагом Он, вздыбив шерсть и буквально превратившись в шар, начинает подпрыгивать, поочередно выбрасывая вверх то передние, то задние лапы. Создается полное впечатление, что мангуст мчится галопом, хотя зверек остается на месте. Если этот угрожающий аллюр не возымеет действия, мангуст смело идет в атаку, причем его не смущает величина и сила противника. Он прогоняет даже больших собак. А ведь сами мангусты очень небольшие, длина их двадцать тридцать сантиметров. Если мангусту приходится защищаться, то и тут он проявляет отвагу и находчивость. Горжимик описал сцену, когда орел схватил одного мангуста, то другие подняли такой оглушительный крик, что нервы орла сдали, и он выпустил свою жертву. Оказавшись на земле, мангуст моментально пришел в себя и тут же присоединил свой голос к остальным, которые еще долго продолжали кричать, хотя орел уже давно улетел. У мангустов богатый лексикон. Имеется множество звуковых сигналов на все случаи жизни. Ими они предупреждают об опасности и выражают свое настроение, угрожают и предупреждают, разговаривают с малышами. Кстати, мангусты — хорошие родители, причем отец гораздо более заботливый, чем мать. Один английский натуралист рассказывал, что когда уживших в неволе ручных мангустов забрали потомство, то мать отнеслась к этому спокойно, а отец не находил себе места, и в течение нескольких дней искал пропавших детей. Подросших детишек родители обучают есть мясо, фрукты, потом выводят на прогулку. При этом малыши следуют за родителями как привязанные и в точности повторяют все их движения. Мангусты испокон веков живут не только вблизи человека, но и часто в его доме. Прирученных мангуст, как прекрасных истребителей грызунов, держат вместо кошек. Все мангусты, их около 20 видов, и живут они в Африке, Южной Азии и один вид в Европе, в общем-то, похожи друг на друга. Схож и образ их жизни. В стороне стоит лишь мадагаскарский фосса, крупный мангуст, которого очень боятся местные жители, хотя на человека он, конечно, не нападает. Но на животных, причем на достаточно крупных и на домашнюю птицу, фосса не только нападает, но часто убивает больше, чем может съесть. Мангусты не единственные представители виверовых. По мнению одних зоологов, в это семейство входит 75 видов, по мнению других, не менее 85, И, очевидно, есть еще неизвестные науки. но в нашем параде мы ограничимся одними мангустами, пусть они будут полномочными представителями всего семейства. Семейство гиеновые В этом семействе всего четыре вида, три гиены — полосатая, пятнистая и бурая, и земляной волк. Гиены похожи друг на друга. Пятнистая — самая крупная и самая распространенная. Бурая — самая маленькая и самая редкая. Полосатая распространена достаточно широко, живет и в нашей стране, в отдаленных районах Грузии, Азербайджане, Туркмении, Таджикистане, Узбекистане. Вообще же гиены жители Африки и частично Азии. В Восточной и Южной Африке живут земляные волки — По сравнению с гиеной они невелики. Если полосатые гиена в длину больше метра, а пятнистые более полутора метров, то волк немного больше полуметра. Но не только величиной отличается земляной волк от своих сестер. У гиен такие челюсти, что они способны размолоть самые толстые кости. Говорят, дробят даже бивни слона. У земляных волков, наоборот, Челюсти такие слабые, что даже орех раскусить не могут. Впрочем, земляным волкам не нужны ни крепкие челюсти, ни острые зубы. Основная их пища — насекомые, да иногда еще полакомятся они птичьими яйцами. Что же касается обороны, то земляной волк защищен надежнее, чем самый могучий зверь. У него, как и у скунса, имеется химическое оружие. Однако, несмотря на такое могучее оружие, земляные волки сейчас почти полностью истреблены и встречаются очень редко. Что же касается гиен, то они еще достаточно многочисленны, кроме бурой, но, несмотря на это, остаются таинственными и легендарными. До сих пор о них рассказывают множество небылиц. С ними связывают множество примет. Например, в Туркмении считается, или, по крайней мере, считалось до недавнего времени, что ремень, сделанный из кожи, снятой из брюха самки гиены, очень сильный талисман. Некоторые народы приписывали и приписывают магическую силу хвосту гиены. Волшебные и сверхцелебные свойства приписывались мясу этих животных. Вой гиены считался предвестником беды. Люди были уверены, что у собак пропадал голос и чутье, если на них падала тень гиены. Утверждают, что гиена нарочно подражает человеческому крику, чтобы подманить человека и растерзать его. Арабы были убеждены, что человек, съевший мясо гиены, становится безумным, а сама гиена — Ничто иное, как оборотень, который днем является в человеческом облике, а ночью в облике гиены. Аристотель писал, что гиена одновременно может быть и самцом, и самкой, а крупнейший натуралист средневековья Геснер дал гиенам такую характеристику. «Туловище гиены имеет отвратительный вид. Оно все покрыто синими пятнами». Глаза беспрестанно меняют цвет, затылок окостенелый неподвижный, в голове же ее заключается драгоценный камень. Если гиена пойдет по следу охотника, на охотника нападает расслабление и глухота. Она может провести несколько раз правой лапой над спящим человеком, и сон его сделается беспробудным. Суданцы считали, что колдуны ночью принимают облик пятнистой гиены, так как в этом обличье легче вредить людям. Однако не все так относились к гиенам. Например, древние египтяне считали этих зверей священными и одновременно содержали их в специальных помещениях, откармливая на убой. Кстати, этот обычай сохранился в Северной Африке среди некоторых племен до XX века. Существовало твердое убеждение, что гиена бесполое или обоеполое животное. Причиной такого убеждения явилось анатомическое строение, в результате которого только опытные специалисты при внимательном осмотре могут определить пол гиены. Однако если отбросить все явные выдумки, Легенды, то станет ясным, что мы очень мало знаем о гиенах. Например, во многих книгах, будь то записки путешественников или труды ученых, говорится, что животные эти питаются почти исключительно падалью, потому что очень медлительны, неуклюжи и не способны самостоятельно охотиться. В крайнем случае, они довольствуются объедками, которые оставляют им львы. Однако наблюдения последних лет показывают обратное. Гржимик и Шаллер, Ван Лавик Гудл и Круг, советский ученый Алиев и некоторые другие наблюдатели доказывают, что гиены — прекрасные охотники, способные преследовать антилопы зебр, что они часто охотятся стаей под руководством вожака и имеют загонщиков. что они способны бежать со скоростью 65 километров в час и догонять даже быстроногих животных. Значит, питаются они не только падалью. Вторая опровергнутая легенда — легенда о трусости этих животных. То, что гиены предпочитают держаться подальше от человека, еще не значит, что они трусливы. А то, что они, правда, стаей, могут оказать сопротивление льву, свидетельствует об их достаточной смелости. Считалось, что гиен из-за их злобного нрава, неприятного запаха, необщительности невозможно приручить. Но еще Брэм приручил гиену и писал, месяца через три после поимки, я мог играть с ней, как с собакой, не боясь, что она причинит мне какую-нибудь неприятность. Она привязывалась ко мне с каждым днем все больше и выказывала большую радость, когда видела, что я к ней иду. При этом она издавала радостный вой, высоко подскакивала, клала передние лапы мне на плечи, обнюхивала мое лицо и высоко поднимала свой хвост. Это животное оказалось так привязано к человеку, что само шло к нему без всякого зова. И после Брема многие воспитывали гиен и не жалели об этом. Голландский исследователь Круг, долго изучавший гиен, воспитывал щенка, который превратился в могучего, но добродушного и забавного зверя. Правда, из-за невоспитанности и избалованности он доставлял некоторые неприятности своим хозяевам. Но ведь такие же неприятности может доставлять и самая породистая собака, если ее распустить и избаловать. Между собою гиены живут довольно дружно, а если и подерутся, и даже если при этом поранят друг друга, то после драки мирно отдыхают рядом. Это еще раз подчеркивает, что гиены не злобные, или, во всяком случае, не такие уж свирепые, как рассказывают. Или другой любопытный пример. В городе Харар, в Эфиопии, как пишет круг, по ночам гиены ходят прямо по средневековым улицам. Они собирают кухонные отбросы и кости. Иногда гиены принимают подношения прямо из рук людей. Люди и гиены в этом городе хорошо уживаются. Гиены поддерживают улицы Харара в чистоте, а в условиях африканской жары это очень важно. Щенки гиен рождаются слепыми, но скоро прозревают и довольно быстро развиваются. Воспитывают их оба родителя. Все сказанное о гиенах вовсе не опровергает того, что звери эти не могут быть опасными, особенно когда они голодны. Это мы знаем. Знаем, что гиены не красавцы, а их хохот, похожий на хохот обезумевшего человека, может действительно чуть ли не до смерти напугать трусливого или нервного человека. И еще кое-что мы уже знаем о гиенах, однако, как уже говорили, их жизни повадки еще изучены недостаточно. Гиенами часто называют гиеновидных собак, ближайших родственников волков и других представителей семейства собачьих. На гиена они похожи лишь большими круглыми ушами да пятнистой окраской, которая, кстати, ярче, чем у гиен. Гиеновидные собаки тоже живут в Африке. Это прожорливые, сильные, дерзкие и кровожадные хищники. Они охотятся стаями, преследуют крупных животных, и даже самая быстроногая саблерогая антилопа не способна спастись от них. А гиеновидных собаках идет дурная слава. Насколько она справедливо сказать трудно, это еще требует проверки. Но эта дурная слава распространяется и на гиен, хотя и по происхождению, и по повадкам гиены никакого отношения к гиеновидным собакам не имеют. Семейство кошачьих Все кошки условно разделяются на две группы, большие и малые, а больших — львах, тиграх, пантерах, пумах и им подобных, мы говорили в первой части. Сейчас в нашем параде будут участвовать малые кошки. Но между большими и малыми есть переходящее звено. Кошки небольшие и немалые. У них имеются очень характерные приметы. Кисточки на ушах и хорошо заметные светлые бакенбарды, прямые длинные ноги и короткий, будто обрубленный хвост. Речь идет о рысе, типичном лесном жителе, причем жители глухих хвойных лесов. Тем не менее, ее можно встретить и в других лесах. Когда-то этот зверь был широко распространен по всей Европе. А одна из разновидностей рыси, испанская, уцелела лишь в одном месте на земле, на юге Испании. Считают, что там этих животных осталось не более двух-трех сотен. но точная цифра неизвестна. Рыси, как и все кошки, — хищники. Как и все кошачьи, это осторожный, ловкий, энергичный зверь. Охотится рысь из засады и с крадом. С деревьев же на свою жертву не прыгает, хотя многие считают, что рысь охотится именно так. Рысь, благодаря длинным ногам, хорошо бегает по снегу. Добычу свою разыскивает, рыщет по лесу, недаром же она, рысь, а отыскав, может долго преследовать. Но и саму рысь часто преследуют волки, чтобы растерзать ее и съесть, росомахи, чтобы отобрать у нее добычу, люди, чтобы пристрелить и сделать из красивой рыси шкуры шапку или воротник. Когда-то очень высоко ценилось мясо рыси, и во многих европейских странах рысятину позволительно было есть только знатным особам. И стоило мясо рыси дорого. Но истребляли рысь люди главным образом не из-за мяса и даже не из-за шкуры, а потому что считали ее очень вредным зверем. А когда поняли свою ошибку, оказалось, что исправить ее — уже почти невозможно. Во многих странах рысь полностью исчезла, в других ее осталось очень и очень мало. Сейчас в страны, где когда-то рысь была истреблена, завозят ее из других стран, где она уцелела. Рысь как хищник-санитар имеет большое значение. Каракал. Похож на рысь. Некоторые даже считают, что это одна из ее разновидностей. Однако каракал все-таки не рысь. И сервал тоже не рысь. Они поменьше, иначе окрашены. Живут в Африке, а каракал еще и в Азии. Малые кошки внешне похожи на наших домашних. Конечно, они несколько крупнее, и нрав у них иной. Например, лесная кошка, дикий европейский кот, весит до 10 килограммов, а кошка-рыболов, рыбья кошка, в длину более метра. И так же, как и домашние, любят рыбу. Но наши мурки ждут, чтобы им рыбу подали на блюдечке. Рыбья же кошка добывает ее сама. Она прекрасно плавает и отлично ныряет в погоне за рыбой. Одни кошки живут в степях, степные кошки и манулы, Другие в камышах, камышовые коты или хаосы. Третьи в пустынях, барханные. Есть высокогорные кошки, прекрасно приспособившиеся к суровым условиям жизни в горах. Это андские кошки. Помпасские кошки заселяют травянистые равнины Южной Америки. В общем, кошек много, приблизительно 36 видов. Приблизительно потому, что неизвестно, сколько их в действительности, а неизвестно потому, что, наверное, еще не все кошки известны ученым. Доказательством тому служат удивительные открытия, происшедшие сравнительно недавно, в 1967 году, и не где-нибудь в непроходимых джунглях или неисследованных горах, которые есть еще на нашей планете, а в густо заселенной стране, в Японии. О существовании на острове Ириомота необычных диких кошек слухи ходили давно, но им не верили. Да и трудно было поверить, что в Японии существует какое-то неизвестное довольно крупное животное. В крайнем случае, если там какие-то странные кошки и есть, то это, безусловно, одичавшие домашние. Так думали все, кроме писателя и натуралиста, Юкио-тагавы. Он почему-то поверил в существование неизвестных науки кошек и отправился на остров. Оказалось, местные жители прекрасно знают этих зверьков, время от времени ловят их и съедают. И вот мир облетело удивительное сообщение. Открыта новая кошка. совершенно не похожая ни на одну из известных до сих пор. Среди кошачьих у нее нет близких родственников. Когда ученые познакомились с этой кошкой, то были поражены. Ее анатомическое строение и некоторые внешние признаки были совершенно иными, нежели у представителей кошачьего семейства, и настолько отличались, что для этой новой кошки пришлось создать специальный род, в котором было единственное семейство, имеющее один вид. Лишь на чилийского горного кота, да и то отдаленно, походила эта японская кошка. Но чилийский горный кот и японская дикая кошка обитают на противоположных берегах Тихого океана, очень далеко друг от друга. Как же это объяснить? Ученые нашли такое объяснение. Как бы кошки не отличались друг от друга, котята их всегда похожи между собой. С возрастом сходство исчезает, и молодой лев, допустим, уже не похож на молодого леопарда, а японская кошка сохранила все признаки котенка. Это доказывает, что в семье кошек она самая древняя, и ближе всех стоит к далеким предкам. Когда-то, очень давно, такие кошки жили по всей Азии. Впрочем, Азии как материка тогда не было, он соединялся с Америкой сушей. По этой суше, точнее, по перешейку, как по мосту, перешли в Америку многие животные, в том числе и предки чилийских горных котов. Потом перешеек, соединявший Азию и Америку, исчез. В семье кошек произошли большие изменения, они разделились на современные виды, а небольшой пятачок суши, превратившийся в остров, оказался ловушкой и заповедником древних животных. В нем и сохранилась древняя кошка, ставшая 37-м представителем семьи кошачьих. Но последний ли это представитель? Среди обитателей острова ходят рассказы о другой дикой кошке, встречающейся очень редко. Говорят, она величиной с собаку. Правда это или легенда время покажет. Так же, как рано или поздно выяснится, что за зверь живет в густых высокогорных лесах Кении. Некоторое время назад там был обнаружен лев. Это уже сам по себе необычный факт. Лев, житель открытых пространств, и вдруг живет в лесу, да еще в густом, да еще в высокогорном. К тому же все известные до сих пор львы имеют однотонную окраску, а этот оказался пятнистым. Мало того, у львов самцы имеют густую гриву, а у кенийских самцов грива недоразвита. Да и сам лев какой-то, Мелкий, вроде бы тоже недоразвитый. Некоторые ученые считают, что в горах Кении обнаружен новый, неизвестный до сих пор науке вид льва. Другие не согласны с этим, хотя и не могут сказать, что это за зверь. Спор все еще продолжается, поэтому мы не пригласили на парад пятнистых львов. Но если окажется, что горножители — новый вид семейства кошачьих, Мы им, конечно, предоставим почетное место на нашем параде.